В общем, я начала просматривать недавние транзакции через интернет. Майя кивнула, стараясь выглядеть ободряюще. Большая часть переводов шла на номерные счета или в офшорные фирмы. Это обычная практика перекидывать деньги со счета на счет, чтобы их невозможно было отследить. Тут вдаваться в подробности тоже не имеет смысла. Но там фигурировало и одно имя. Несколько платежей — Были сделаны на имя некоего Роджера Кирса. Майя приняла этот удар, не моргнув глазом. Ты уверена? Я видела это собственными глазами. Покажи мне. Что? У тебя есть доступ к счету через интернет, пояснила Мая. Так покажи его мне. Ошибка. Несанкционированный доступ. В третий раз загорелась, водясь экран, надпись. Ничего не понимаю, проговорила Каролина. Она сидела перед компьютером в библиотеке. «Майя?» Майя стояла у нее за спиной и смотрела на экран. «Не спеши», — твердила она себе. «Хорошенько все обдумай». Но думать тут было особенно нечего. Она быстро прикинула все возможные варианты и пришла к выводу, что либо Каролина вводит ее за нос, либо кто-то сменил пароль, чтобы лишить Каролину доступа к финансовой информации. «Что именно ты видела?» — спросила Майя. «Я же говорила, денежные переводы Роджеру Кирсу». «Сколько?» «Не помню, около трех». «Большие суммы?» «По девять тысяч долларов каждый». «Девять тысяч?» «Вполне логично. Перевод на сумму больше десяти тысяч не остался бы незамеченным». «Что еще?» — спросила Майя. «В каком смысле? Когда был сделан первый платеж?» «Не помню». До или после того, как был убит Джо? Каролина приложила палец к губам и задумалась. Я точно не помню, но... Майя ждала. Я почти уверена, что первый перевод был сделан до. Теперь у мая было два варианта действий. Первый был очевиден. Бросить вызов Джудит, бросить вызов Нилу бросить вызов обоим одновременно прямо сейчас и потребовать ответов. Но тут была одна закавыка. Ни одного из них сейчас не было дома. И потом, что она рассчитывают выяснить? Если они что-то скрывают, неужели признаются? Даже если она каким-то образом заставит их показать ей этот счет, глупо рассчитывать, что они до сих пор не избавились от улик или как-нибудь не замели следы. Кстати, «Следы чего именно? Что вообще здесь происходит? С чего Беркеты стали бы платить детективу, расследующему гибель Джо? Какой вообще может быть смысл этих выплат? Допустим, что Каролина говорит правду. Если выплаты начались до убийства, откуда они могли заранее знать, что вести это дело порочат именно Кирсу, а не кому-либо другому?» «Нет, это не имело никакого смысла». И вообще Каролина не была точно уверена, когда именно был переведен первый транш. Имело бы больше смысла. В данном случае больше смысла означало лишь чуть-чуть побольше, чем совсем никакого смысла, если бы выплаты начались после убийства. Но с какой целью? Так, надо просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Вот ключ к успеху. А когда Майя просчитывала на несколько шагов вперед прямое противостояние с Нилом или Джудит, даже если это они стояли за предполагаемыми платежами, она не видела никаких существенных выгод. Она выдаст себя, а никакой ценной информации взамен не получит. Будь терпеливой, разузнай все, что сможешь, а потом, если понадобится, бросаем вызов». Говорят, что адвокат никогда не задает вопрос, если заранее не знает, какой на него получит ответ. Точно так же и хороший солдат никогда не нападает, если заранее не просчитал наиболее вероятные варианты развития событий и не подготовился к ним. До того, как Майя ввязалась в эту историю с Каролиной, у нее был план — разыскать Изабеллу и заставить ее говорить, узнать, зачем Клер. Тайна звонила в кожу и кружево. Вот и придерживайся плана. И начни с дома Изабелы. Дверь ей открыл гектор. Изабеллы здесь нет. Миссис Беркет считает, что нам с ней необходимо поговорить. Она уехала из страны, заявил Гектор. Так Майя и поверила. Надолго? Она с вами свяжется. Пожалуйста, не приходите сюда больше. Он закрыл дверь. Моя примерно чего-то в этом духе ожидала. Возвращаясь к своей машине, она обошла вокруг пикапа Гектора, на ходу нагнулась и, не замедляя шага, прилепила магнитный GPS-трекер снизу ему под бампер. Уехала из страны, как же. Принцип работы трекера был очень прост. Загружаешь приложение, выводишь карту и видишь, где машина сейчас и куда она уехала. И купить их тоже несложно. В ближайшем торговом центре они продавались в двух магазинах. Майя ни на секунду не поверила, что Изабелла уехала из страны. Зато она готова была побиться об заклад, что Гектор рано или поздно приведет Маю к сестре. Глава 13 Кто-то мог бы предположить, что кужа и кружево открываются только под вечер. И ошибся бы. Расположены в синей стадиона Мэтлайф домашней площадке нью-йоркских гигантов и джет, клуб кожи и кружева» начинал работу в одиннадцать утра и предлагал посетителям роскошный ланч-буфет «Делюкс». Майя уже доводилась бывать в клубах в основном во время увольнений. Ребята спускали там пар. Она раз или два ходила с ними за компанию. Подобные заведения явно были не для нее, но женщины-клиентки встречали там такой горячий прием, что об этом вряд ли кто-нибудь догадался бы. Все стриптизерши поголовно западали на нее, как безумные. Моя полагала, что это объяснялось не столько их лесбийскими наклонностями, сколько неприязнью к мужчинам, но мысли эти держала при себе. Перед входом в кожу и кружево стоял охраняющий подступ и громила, ростом 6 фута плюс 4 дюйма, не менее 300 фунтов весом, без шеи, На голове ежик. Черная рубашка облегала накачанное тело так плотно, что готова была треснуть на бицепсах. «Ну, привет!» Пропил он таким тоном, как будто кто-то предложил ему бесплатную закуску. «Чем могу помочь, ласточка?» «Боже мой! Мне нужно поговорить с вашим менеджером». Он сощурился, с ног до головы смерил Майю взглядом, так оценивают скотину, и кивнул. «Рекомендации есть?» Я хотела бы поговорить с вашим менеджером. Громила окинул ее оценивающим взглядом еще раз, уже, наверное, в третий. «Вы слегка островаты для такой работы», — заключил он. Потом снова кивнул и одарил ее широкой улыбкой. «Хотя я лично считаю, что вы адски горячая штучка». «Из ваших уст», — ответила Майя, — «это убийственный комплимент». «Я серьезно, вы просто улет». «Тело пальчики оближешь. Ну все, я сейчас упаду в обморок. Так что там с менеджером?»